Юноша с фотографией мало возмужал. Жусто Жерон говорил, 19 лет. На вид ему нельзя было дать больше 16. Лавкадио очевидно, только что вошел. Кладя записную книжку на место, Жюль взглянул на дверь, там никого не было. Но как же он не слышал его шагов? Невольно кинул взгляд на ноги молодого человека, Жюль увидел, что у того вместо сапог надеты калоша. В улыбке Лавкадио не было ничего враждебного. Он улыбался скорее весело, но иронически. На голове у него была дорожная каскетка, но, встретив взгляд Джулиуса, он ее снял и вежливо поклонился. «Господин Луки?» — спросил Джулиус. Молодой человек снова молча поклонился. «Извините, что, поджидая вас, я расположился в вашей комнате. Правда, сам бы я не решился войти, но меня пригласили». Жулиус говорил быстрее и громче, чем обыкновенно, желая доказать самому себе, что он нисколько не смущен. Брови Лавкадио едва уловимо нахмурились. Он направился к занту Жюлиусу, не говоря ни слова, взял его и поставил обсыхать в коридор. Потом, вернувшись в комнату, знаком пригласил Жулиуса сесть. — Вас, должно быть, удивляет мой визит. Лавкадио спокойно достал из серебряного портсигара Поберосу и закурил. «Я сейчас объясню вам в нескольких словах причины моего прихода, которые вам сразу станут понятны». По мере того, как он говорил, он чувствовал, как испаряется его самоуверенность. «Дело вот в чем. Но прежде всего разрешите мне назвать себя». И, словно стесняясь произнести свое имя, он вынул из жилетного кармана визитную карточку и протянул ее Лавкадию, который, не глядя, положил ее на стол. «Я только что закончил довольно важную работу». Это небольшая вещь, которую мне некогда перебелить самому. Мне сказали, что у вас отличный почерк. И я подумал, что... Кроме того...» Тут Жулюск красноречиво окинул взглядом убогое убранство комнаты. «Я подумал, что вы, быть может, не прочь?» «В Париже нет никого», — перебил его Лавкадия, «кто мог бы вам говорить о моем почерке». Он остановил взгляд на ящик стола, где Жулиус, сам того не заметив, сбил крохотную печать из мягкого воска. Потом, резко повернув ключ в замке, и прячь его в карман. «Не к того, кто имел бы право о нем говорить», — продолжал он, смотря на краснощеково Жулиуса. «С другой стороны», — он говорил очень медленно, как-то глупо, без всякого выражения, «мне все еще не вполне ясны основания, по которым месье...» Он взглянул на визитную карточку, по которым граф Жулиус де Баральуль мог бы мной особо интересоваться. Тем не менее, и вдруг его голос, как у Жулиуса, сделался плавным, мягким. Ваше предложение заслуживает внимания со стороны человека, которому, как вы это сами могли заметить, нужны деньги. Он встал. «Разрешите мне явиться к вам с ответом завтра утром». Приглашение удалиться было недвусмысленно, Жюльус чувствовал себя в слишком невыигрышном положении, чтобы противиться. Он взялся за шляпу, помедлил. «Мне хотелось бы поговорить с вами пообстоятельнее», — неловко произнес он. «Позвольте мне надеяться, что завтра я буду вас ждать, начиная с десяти часов». Лавкадио поклонился. Как только Жюльус повернул за угол коридора, Лавкадио захлопнул дверь и запер ее на задвижку. Он бросился к столу, вынул из ящика записную книжку, раскрыл на последней, выдавшей тайну странице, и там, где много месяцев тому назад он остановился, вписал карандашом крупным стоящим почерком, очень мало похожим на прежний. За то, что дал Алебрюису засунуть в эту книжку свой противный нос, одна пункта. Он вынул из кармана перочинный нож сильно сточенным лезвием, превратившимся в нечто вроде короткого шила, опалил его на спичке, потом сквозь брючный карман разом вонзил его себе в бедро. Он невольно в дело сделал гримасу. Но этого ему было мало. Под написанной фразой, не садясь, нагнувшись над столом, он прибавил. «И за то, что я ему показал, что знаю это, две пункты...» Этот раз он решился не сразу». Он расстегнул брюки и отогнул их сбоку. Взглянул на свое бедро, где из свежей ранки шла крочь, посмотрел на расположенные вокруг старые шрамы, напоминавшие след от прививок, снова опалил лезвие, потом очень быстро, раз за разом, дважды вонзил его себе в тело. В «Прежние времена я не принимал таких мер предосторожности», — подумал он, направляясь к склянке с мятным спиртом, которым смочил свои порезы. Его гнев немного утих, но, ставя склянку на место, он заметил, что фотография, где он был снят рядом с матерью, стоит не совсем так, как раньше. Тогда он ее схватил с каким-то отчаянием, посмотрел на нее еще раз, потом со вспыхнувшим лицом разом разорвал ее. Обрывки он пытался сжечь, но они не загорались. Тогда он освободил камин от заполнявших его мешочков и поставил туда в виде тагана. Свои единственные две книги порвал и скромсал скомкал записную книжку, положил сверху свое изображение и все это поджег. Склонив лицо над огнем, он уверял в себя, что вид этих горящих воспоминаний доставляет ему несказанное удовольствие. Но когда от них остался один пепель, и он выпрямился, у него слегка кружилась голова. Комната была полна дыма. Он подошел к умывальнику и смочил себе лоб. Теперь он более светлым взглядом взирал на визитную карточку. «Граф Жулиус де Бораль Уль повторял он. «До прима импорта саперы Прежде всего, необходимо знать, кто это такой. Он снял фуляр, заменявший ему галстук и галстук воротничок, распахнул рубашку и, стоя у открытого окна, освежил себе грудь прохладным воздухом. Затем, вдруг заторопившись, обутый в галстуке в серой фетровой шляпе, умиротворенный, цивилизованный, насколько возможно, Лавкадез запер за собой дверь и отправился на площадь Сен-Сюльпис. Там, против мэрии, библиотеки «Кардиналь», он, наверное, мог получить нужные ему сведения.